Глава вторая Илья, пророк или, по-другому, предсказатель, стоит на переломе года. Одна нога у него в тепле, другая в остуде. И дни от него двоятся, до обеда лето, с обеда осень. Всякая вода на Илью живет в задумье. Глядишь на нее, а она вроде дрогнет и не манит к себе, хотя греет солнышко, звенят оводы и вязко пахнет полынью. Кони с этих пор охотнее купаются в росах, которые щедро мочат и землю, и травы, и хлеба. А овес, льяну дню успевший надеть кафтан, так порой вымочит свою одежду, что весь день не обсохнет, весь день сугорбится. Косари считают, что овсяная жнива совсем на подходе. Сочно и густо зеленеет татава. Но в ней нет былых разноцветов, и повиты скошенные луга прощальной грусть. Разве что где-нибудь на Омежье или по грани колеи объявится в запоздалом наряде белый в цвету тысячелистник, и то не обрадует, а скорее встревожит, что это с ним. Ведь давно все отсеялись. По сумеркам, просевшем и от того маслокастом зароде невесть откуда замаячит сова, прозревшая накануне долгих ночей, на самой крутизне небосвода опрокинулась и вытекла до дна тонкая чашечка месяца на пролитом свете подмокла, и стала сквозной цепочка облаков. Раннее утро. Широкий усадистый балаган, собранный из прутьев и крытый свежей кашениной, был поставлен у ручья под старой плакучей березой, на нижних сучьях которой висели косы, пеленки, новые вязкие веники с пряной, увядающей листвой и зыбко под белым редниным пологом. В сторонке, чтобы не подпалить вислых прядей березы, жгли костер, сейчас остывший, с холодным, оцаревшим пеплом и обдутыми за ночь головешками. На обгоревшие рогатины опрокинутые вверх дном задымленные ведра, одно похлебочное, другое под кипяток. Тут же валяется мокрый пучок вываренного лобазника, с которым вечером заваривали чай. У кострища вросла в землю замшелая колода. В ее суковатую горбину вбита бабка для оттяга кос, а рядышком — истертые обломки оселков, взятые в березовые обручья. За кучей растопочного сушняка подняли оглобли, будто наладились в бега две телеги. В них собраны вилы, грабли, сбруя, и у теплого хомутного потника угрелась собака. Пугай. Над лесными покосами занималось туманное, прохладное утро, по которому не сразу угадаешь, каким посулится день. Студенные травы так запотели от большой росы, что потускнели, а местами сделались белыми, словно их ударило легкой изморозью в пазушке широколистой чемирицы, как в пригоршне, насобиралась водица на вид леденелая с тяжелым серебряным блеском. Где-то недалеко в окошенных перелесках на мокрой отаве паслись кони. Стреноженные веревочными путами они тяжело скакали и все время звенели кутасы на их шеях. А сам хозяин вместе со своим семейством спал в балагане чутким надорванным усталостью сном и слышал вскакание и фыркание своих коней, всплески кутасов, слышал запахи росы и молодого сена, и в этих звуках и запахах находил ту древнюю и родную надежду, какой жили и не обманулись многие поколения праведного и подвижнического крестьянского рода. Веками привязанная к земле и потому всегда настороженная ожиданиями душа мужика, и во снах ищет отгадку погоде, урожаю, приплоду, грядущей зиме и безучастной путани своего лихого времени. Утешительно и понятно только прошлое, далекое и седое, и близкое все еще на живой памяти. В отжитом, думается человеку, нету грехов, только лишь потому, что дела ушедших непогрешимый. Значит, завтрашний день надежнее всего кроить с примеркой на прошлое. Да и в самом деле, если заботливо собрать оставленные в наследство заветы, можно предвидеть ожидаемое. Харитон Федотович Кадушкин верил себя и свою семью житейскому опыту отца. В его примере видел свое призвание, свое неизбежное, и потому с горячей отцовской волей и хваткой брался за всякое дело, по-отцовски был упрям и счастлив. И даже ходить стал так же, как покойный отец, за гребом, широко ставя ноги носками вовнутрь. Отец чаще других виделся ему и во сне, будто в митькиных лужках ставят они сено, а из-за леса, Под закатное солнце всплывает грозовая туча. Своим левым крылом она зацепилась за лесное овершье, а правым черным и растрепанным с восходящим и широким захватом обнесла весь кадушкинский надел. Лук из конца в конец так и опахнула прохладой, близким и спорым ливнем. Федот Федотович насаживает на вилы тяжелые пласты сена и торопит Харитона грести просохшие волки. Но Харитон, часто шмурыгая граблями, смущен тем, что в сене звенит битое стекло. А ливень уже полосует лес, и подступающий шум его мешается со звоном стеклянного крошева. Откуда-то взялась чужая белая собака — и начала с приступом лаять на отца. Хрито очнулся, поднял голову. Возле телег заливался пугай. — Тоша! Тоша! Вроде чужой кто? — встрепенулась и Дуняш. А у груди ее заплакал сусунок Федотка, которому пошла восьмая неделя. Каритон выбросил из балагана сапоги с портянками и следом вылез сам, застегиваясь и путаясь в половике, закрывавшем вход. Лохматый, небритый за весь покос, он разворошил сухое сено и слепой с просонья, совсем ослеп от утреннего света и схвативший его чехоты. Че спишь-то, идол? — кричала ему Машка, слезая с лошади. — Че дрыхнешь? — спрашиваю. Во, нелегкая принесла! Во, погибель ты кого забыла! Ворчал Харитон, узнав Машку и немного обрадовавшись ей, как своему человеку. Он плотно запечатал вход в балаган, чтобы туда не набилось свежего комарья, и сунулся было в кусты, да разглядел, наконец, загнанную лошадь и красное, разгоряченное быстрой ездой лицо Машки, бросившей свое седло в телегу. Что ты, Мария? Ай, случилось что? Машка в сапогах с загнутыми голенищами пошла навстречу и, замедлив шаг, на ходу так бесстыдно высоко подняла юбку, заглядывая на стертые жестким седлом ноги, что Харитон не утерпел. Подними уж до пупа. Езви вас, кадушкиных! Уж давным-давно все откосились, а вам все мало. — А я вот из-за вас трепись, гля, все колени сбила. Крышка тебе, на выселение вырешен. По что? Это как еще? А ты вроде и не ждал. Что в самом деле живешь частно сам по себе, машины не сдал? А сколь можно? Всколя, да сколя, машины, вы их наживали? Отцовская поешь, вот и говорю, сколь можно. Да отпелся теперь. С этим ехала, так могла и погодить. У телеги хвати, и у той ума более. Истинный Христос. Самих, как заявитесь велено в город. Так не о железе пекись. Черт ему доспелся. О ребятишках. «Их у тебя двое, дон веслогубый!» Машка вдруг отвернулась и докончила злую фразу на слезах. Это Харитона так и стегнуло по сердцу. Он почувствовал такое ослабление, словно снес немыслимую тяжесть. «Вот оно, сено -то. Оно зря не приснится! Да и схватило-то как!» Харитон ушел в кусты и вернулся нескоро, смирный, поникший, растерявшийся перед глубиной, приспевшей беды. Этой жуткой закраины ждал неминуемо и давно, временами верил в нее, временами переставал верить. Да вот судить по всему хана! Что дальше для Харитона запредельное, немыслимое, о чем он никогда не думал, да и думать боялся? да может, еще и уладится. Ведь чего уж не было, боже мой! — успокаивал себя хритон и тут же уяснял. — Вроде как вы яму столкнули. Машка сидела на колоде у костра и держала на руках маленького Федотку. Покачивая его одним коленом, она оловила его мутный, ничего не отражавший взгляд, А самое ее одолевало ласковое, брезгливое любопытство к ребенку, которого она определенно не любила за то, что он весь чужой, и в то же время рада была зацеловать, за тетешкать его именно за его пустые глазенки и пеленочные запахи, сладко мутившие ее молодую, сильную и бездетную. Дуняша разжигала костер, ломала спички одну за другой, а рукавом легкой ковтенки вытирала и без того размазанные по лицу слезы. Харитон не любил женских слез, а последнее время зло и круто вспыхивал перед ними, и Дуняша, хорошо знавшая мужа, умела утаивать любое свое горе. Но то, с чего началось утро, было непостижимым несчастьем, перед которым она так упала духом, что готова была реветь на голос. Харитон онемело потоптался возле балагана и, сняв с сука березы свою косу, собрался отбивать ее, да взъелся вдруг на Машку, видать, назудевшую без него жене. — Чего еще-то накаркала вещунья? С этим и не ездила бы. — Да вас всех окаянных жалко. А за что, — спросить бы дуру. За какое такое добро? Вот кто меня пожалеет? Представитель, какой наезжал из города, сердился больше всего за машины. Почему не сдал колхозу? Не сдал, не сдал, — дразнился Харитон. Вы там мастера на выдумке. Еще не то выдумаете. И ты туда же. Мое хозяйство, небось, поделили уже, а нам с Дуней бежать советуешь? Не так, что ли, а? Может, и уехать. Робко и виновата, призналась Машка в своей главной мысли, с которой торопилась на покос к Кадушкиным. Она и подозревать не могла, что Харитон так несправедливо истолкует ее приезд. Над бровью ее сбежались, сама она опять покраснела. Провались ты со своим хозяйством. Уцепился, как мертвяк. Парфена Окладникова, взяли. — Мне ты об этом не говорила. — Так вот все тебе и расскажи. Ай, без головы я вовсе. Ты ведь тоже, как и Окладниковы, и другие жильные, народец глухарь. Утайкой живете. Что у вас на уме то сам дьявол не вызнает? Потемки? Того и гляди за ружье, али за топоры схватитесь. Городской представитель сказывал, По другим, где местам, такие вылазки были уж. Вот и придумано брать втихую таких. Убить тебя, Мария, за такие слова мало. Убей, у тебя дух хватит. Вот потому и дают укорот вашим рукам. Да уж укоротили, придумано наять. Дай-ка сама встрепенулась Машка и, сунув в руки Дуняши Федотку, опустилась перед костром на колени, стала раздувать его. Глаза бы не глядели. Один лается, назлился, другая огня не разложит от трясучки. А мне чайку испить, да и будьте вы прокляты! Федотка на руках матери разревелся. Дуняша, располневшая, выпростала тяжелую грудь, успокоила ребенка прикусив уголок головного платка, затянула одной рукой ослабевший узел на подбородке и пошла к зыбке под березу. Ей хотелось уйти с глаз мужа, чтобы он не видел ее страдания и не принял их за упрек, чтобы он успокоился и сумел твердо решить, как поступать дальше. Она знала, что он не сделает и шагу без ее совета, И не была готова к разговору с ним, потому что слезы, мешавшие ей видеть и думать, еще больше осердят и расстроят его. И все-таки дав грудь ребенку, Дуняша сразу почувствовала себя легче, наверное, от того, что в эту трудную минуту делала самое важное и самое необходимое во всей своей жизни. Машка быстро раздула костер, навалила сверху сушника и, постучав по опрокинутому ведру, набросилась на хритон. Че стал-то, пень обгорелый? Ну и долпра, не видишь воды надо. Не в моих ты руках висла губой. — А то нет, отвалил губы то ровно старый Мерен. Что было, хуже не будет. Бодрый голос Машки помог Харитону собраться с духом, и он, взяв ведра, пошел к ручью. Проходя мимо зыбки, которую качала и в то же время укрывала пологом своими ловкими и спокойными руками Дуняша, рассудил просто. На всякую беду страха не напасешься. Работать надо. Ведь уж как и чем только не пытали мое житье, а я живой. У Бедулева что ни день, то и новость. Его слушать так хоть не сей, не поши, а пойду да пляши. Из балагана выползла Катя, девочка по третьему году, белоголовая, синеглазая и лобастая по матери, в короткой рубашечке, за ночь искусанная комарами. Сегодня по сыру комаров еще не было, но Катя по привычке отмахивалась от них одной рукой, пальцы другой усиленно сосала. Припухлые глаза у нее еще спали и слепались, но она вдруг увидела у костра тетю Маню и заторопилась к ней, быстро перебирая голыми ножками по сырой траве, подняв локотки и совсем не думая, что может запутаться и упасть. — Ой, упадешь, девка! — весело закричала Машка и опустилась на корточки, протянув руки навстречу. — Выспались? Вот мы какие! — От Машкиного радушия Катя так развеселилась, что побежала пуще прежнего и со всего Маху упала на холодную траву прямо голым животом. Машка подхватила ее на руки, прижалась щекой к ее головке и начала приговаривать. Муха в гости нарядилась и упала в молоко. «Паля!» — подтвердила Катя. И, откинувшись, начала хлопать Машку по щекам своими пухлыми и мягкими ладошками. От этих детских радостей и ласк у Машки остановилось дыхание. Она неожиданно и потому громко всхлипнула, почувствовала в лице своем густой жар. — Как я без вас! Навязались вы на мою шею. Стала она горячо шептать и прижимать их к груди своей, девочку первый раз в жизни больно осознав под самым своим сердцем неисцелимую пустоту. Чай пили молча, однако Харитон, пережив первый и сильный приступ испуга, немного отошел. Ровно и сдержанно, с обычной озабоченностью на лице, ела и кормила семью Дуняш. Она успокоительно влияла на Хритона и он, желая заслониться от всего неизвестного, решил — пойду сейчас работать, и это будет правильно. Ему еще хотелось, чтобы Машка толково и путно рассказала о Парфене-окладникове, но взятая самоуверенность мешала самому начать разговор, а Машка молчала, сознавая, что и без того выдала много секретов. — Ну, ладно, — вздохнул Харитон, опрокидывая на реднину, еще дымящуюся после горячего чая, кружку. — Попили, поели, спать захотели. — Умирать, говорят, собирайся, а рож сей. — Пойду не то. — Ты что? — вскинулась Машка. — Господи, это еще-то что! — Свое сказала, теперь помалкивай. Вот эдак. Гребева осталось копен на восемь. Нечто бросишь? Это вам, босоте, все, трин трава, хоть все провались. Дурак, сила ты окаянная, да вот налетит Егор, и крышка тебе. Аль ты рехнулся. Харитон поглядел на жену и понял, что та вроде поддерживает его. Заупрямился вовсе. Мы по-другому не научены, Мария. Хоть смерть, стой за плечами, а дел не кинешь. Приедет сюда Егор или не приедет, это на воде вилами написано, а сено должно быть приместь. То и есть, умирать собирайся, а рож сей. Не мне это кому другому сгодится. А Егор, он, небось, до обеда брюх свое не расшевелит. Господи, помилуй! и егором испужала харитон ободрил сам себя своей шуткой и забрав с телеги деревянные тройчатые вилы грабли уздечки и топор сказал жене косите впрямь более не к чему и не досказал каких то слов пошел по мягкой оттаве сразу забрызгал сапоги до самых верхов Собака-пугай сунулась было за ним, да не захотела мокнуть, вернулась и легла под телегу. Чем дальше уходил Харитон от становья, тем собраннее делалось у него на душе, потому что снятые и чисто прибранные луговины, с давних пор нарезанные кадушкиным, все равно не отпадут от Харитонова сердца. Он еще помашет косой по этим мочежинам и кочкам, которые помогал отцу обхаживать с малых и незрелых сил. Он огляделся вокруг и даже постоял немного, когда увидел, что за черемуховыми кустами дымок костра. И вершину высокой березы, и с горькой улыбкой вспомнил, что ведь на этой березе его выкачала мать в свою слезную страдную пору. Постояв и переложив вилы и грабли с плеча на плечо, совсем ходко пошел в дальний угол надела, где были сметаны копны, и лежало готовое гребево. В кустах и перелесках слепли тени ушедшей ночи, а верхи большого леса были ясно освещены красноватым лучом восходящего солнца. Свет его по лаковой листве и розовеющим стволам берез лился сверху вниз, слабее, темнее и потухая в густой зелени подлеска. На прокосах, что у самой опушки, стояла белая роздым тумана, и в ней не сразу разглядишь отдыхающих коней и ряды капеон. Зато круговиной больших еланий, уже хорошо обдуты, сметанное на них сено источает сухое медовое тепло. Стога Харитон по-отцовски поставил на ветру, вывершил остро, как ретьку, причесал, а понизу подбил опорами, будто не до снега, а годы и годы стоять им. Проходя мимо стогов, приметил, что сено поверху еще не пригорело на солнце и потому отдает на виной ненасытный всей грудью вздыхал харитон луговую свежесть а перед тем как взяться за работу обошел несгребенные волки копны и понял что до обеда ему не управиться. душ «Да как выйдет спокойно рассудил он и больше ни о чем посторонним не относящемся к делу не думал рубил осинки и вязал волокуши, а потом обратал Буланова-Мерина и стал возить на нем копны к новому остожью. Грести после сильной росы пока еще было рано. Не свез и половины, когда приехала Машка верхом на своей плохо отдохнувшей кобыле, которая сразу потянулась к сену. — Загонишь кобылу-то, — ворчливо встретил хритон Машку. Ведь сорок верст без малого туда до да обратно. Шут к тебе. Остановись, заведенный. С вами кто хошь ошалеет. Вышибла совсем из памяти. Увезла бы обратно. Да какая-то холера в сапог попала, разулась. И нате вам. Машка, избочившись, достала из-за трубочкой свернутую и помятую бумажку. Подала Харитону с выговором. «Сам нисколе не петришь, так Любаву послушай. Она у вас одна из всех». Харитон воткнул вилы в копну, чтобы помочь Мерину легче взять ее с места и не развалить, да пришлось отложить работу. «Сейчас не знаешь, кого и слушать. Вернее всего, своим умом. Да коли бог-то обошел им! Займи у своей кобылы». Харитон стал читать бумажку, держа ее одной рукой близко возле глаз, а другой все выше и выше взбивал козырек своего картуза. Лицо у него быстро бледнело и сделалось длинным. Затем он вдруг уронил руки, медленно сжал, скомкал бумажку в кулаке, но тут же расправил и, показывая ее Машке, упало спросил, — Сразу-то? Что ж не сказала? Во как! Сказала, сказала. Да только до тебя не сразу доходит. Отцовские жернова в голове-то у тебя скоро не повернутся. Так вот все и описали. Сколе говорить-то? Сказано подчистую. Кто я, выходит? Хритон жалким взглядом оглядел себя от сапог до обношенных рукавов пиджака, и по-детски сжатые губы его дрогнули. Машка отвернулась, чтобы не видеть его, и зло отдернуло кобылу от сена. — Что уж ты, — сказала, глядя в сторону, — уж совсем-то голый. Две лошади при тебе, корова, телеги. А там, как бог даст. Скажи спасибо на воле. Спасибо, Мареюшка. Ой, спасибо. И Егору тоже. Обрили, до да посинения ощипали. Ну, мне пора теперь. А как вам, решай тут? Машка опять отдернула кобылу от сена и стала понукать ее, повертывать. Не поминай лихом, все было а она-то как? Любава? Она, как и мое ж дело, сперва на отца батрачила, потом у тебя, пока в мастерской, а дом сельсовету. Все шло к этому. Вроде трезвее, сказал Харитон, и, вынув вилы из копны, воткнул их черенищем в землю и этим для себя как бы поставил точку. За прожитым. Винить некого. Да и кого винить? Ты вот, Мария, он догнал ее, еще не направившуюся на и шаг, пошел рядом. Ты тоже, Мария, того этого, как жили сто лет. Конечно, все было. Ты нас тоже, не хули. Да ну вас совсем. Машка взмахнула концом повода, и, чтобы не расплакаться, стала хлестать кобылу, и та взяла махом по мягкому лугу. — Не гони шибко, — зачем-то крикнул Харитон, а в голове его повторялись и повторялись Машкины слова. Все было, все было, все было.